«Смотри!» – Григорович вогнал штекер в разъем удлинителя и отпустил провод. «Мощность нужно увеличивать плавно. Запомни, плавно!» Он выжидающе воззрился на меня, я кивнул. «Понял, плавно. Покажи, как будешь делать». Я двумя пальцами ухватил рычажок на пульте, другой рукой коснулся клавиатуры, надавил кнопки в нужной последовательности. На мониторе походного ноутбука развернулась диаграмма. На всякий случай взглянув на Григоровича, он ждал. Я сдвинул рычажок от себя. Аналоговые шкалы дернулись. Два столбика скакнули резко вверх, в оранжевую зону. Григорович быстро скомандовал «Стоп! Смотри, как нужно!». Я уступил ему место у пульта. Стенд управления установкой был смонтирован в той самой 14 лаборатории, которую успешно эвакуировали из лагеря. Здесь мы остались вдвоем ведь персонал убыл на погрузку к площадке приземления, находившейся на другом берегу озера. В надувном модуле висела морозная дымка, вокруг ламп расплывались радужные пятна. Иногда дуновение ветерка, полукруглые своды из серебристой ткани колыхались и шелестели. Я часто шмыгал и утирал замерзший кончик носа. Григорович снял меховые рукавицы, сунул их в широкие карманы ватника, подышал на пальцы, потом проделал необходимые манипуляции с клавиатурой, поставил ребро ладони на пульт и тыльной стороной двинул рычажок вперед. Шкалы начали медленно расти. Побежала цепочка цифр, сменялись показатели, Григорович одновременно фиксировал результаты, давил на кнопки, пальцы левой руки порхали по клавиатуре. Виртуальная предпусковая подготовка прошла успешно. Спустя две минуты Программа сообщила, что все показатели в норме, можно проводить запуск установки. Теперь понял? Давай еще раз потренируйся. Он отошел. Я шагнул на освободившееся место и сосредоточился. На этот раз я все сделал так же, как Григорович. Ладонь на ребро, рычажок плавно вперед. Получилось. Ровно росли столбики, на экране появился даже какой-то азарт. Я улыбнулся. Слегка замешкался с вводом необходимых данных. Но наконец и это удалось, хотя и не так легко, как у руководителя проекта. Когда процесс завершился, я поднял взгляд на Григоровича. «Хорошо. В общем, ты молодец, дело свое знаешь. Узел, заменяющий ГСК, помог смонтировать, ничего не напутал. А то ведь могли прислать какого-нибудь пропойцу». Он снял очки, подышал на стекла, протер их, а подкладку ватника и, нацепив на нас, продолжил. Я поначалу думал, что на заводе вообще не найдут нормального слесаря Кип-ИА. «И будем своими силами обходиться. Когда тебя прислали, увидел, что молодой. Возникла мысль, все, конец программе. Военные с потрохами сожрут. Он нет». Григорович широко улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Есть еще молодежь. Есть еще те, кому не только компьютерные игры для дискотеки подавай». «Девушка есть?» Неожиданно спросил он. И, не дождавшись ответа, пошел вдоль стенда, осматривая приборы. Остановился, недовольно закусил нижнюю губу. Постучал согнутым пальцем по пластиковому окошку какого-то индикатора. «Да, Надя», — запоздало сказал я. «Пожениться, когда вернусь хотим». «Поздравляю. Семья — хорошее дело». Григорович развернулся и пошел назад. «А к наукам ты тяготеешь? Или тебя больше деньги интересуют?» Умел руководитель сектора скакать с одной темы на другую. А и то, и другое не помешает. Верно, Григорович остановился, покачал головой, глядя на монитор, и о чем-то задумался. Я меньше суток в лагере, однако успел узнать про руководителя порядочно. Чуть за 30, а уже известен не только на родине, но и за рубежом. 10 лет назад начал научную карьеру и создал отдельную группу из молодых ученых. Вообще всегда предпочитал работать больше с молодежью. Когда образовалась зона, Григорович отложил на время успешные проекты и отправился в экспедицию на Янтарь. Возглавил блок Б в научном лагере. И вот теперь я трудился под началом этого человека. Я пока не знал до конца своей миссии, наверное. Вот-вот руководитель сектора поведает мне, зачем нужна установка. Устройство, которое называли то ГСК, то зарядник, на Янтарь еще не доставили, и Григорович собрал его подобие из подручных материалов. Сейчас мы как раз моделировали его пуск, обкатывая показатели на компьютерах. Все тесты пройдены успешно, остался пробный запуск на малой мощности. Скоро получим от штаба ОК подтверждение и команду «Старт». В последние часы Григорович часто погружался в раздумья, иногда клял генералов и бурчал под нос фразу «не туда, ни сюда, сами не знают, куда и когда». Он не жалевал военных, но те, что не тех, что охраняли лагерь. Услышав некоторые разговоры, я понял, что к нему воен стал относиться с симпатией, как и он к ним. Руководитель проекта не любил военных в высоких чинах. Иногда во время работы ворчал, вспоминая фамилии начальников. Задачу поставить они могут, и затем палок в колеса напихать, им не раз вместо помощи дать только волю. Причем объединенное командование, сокращенно ОК, группировки войск, разбросанных вдоль периметра, постоянно меняет планы и часто под давлением извне. Я отметил для себя еще одну важную деталь. Есть какие-то силы, влияющие на все происходящее вокруг зоны. Да и в самой зоне таилось много неведомого, пугающего и одновременно манящего. Хотелось разобраться во всей этой круговертии. Наверное, я заразился энтузиазмом, которым с которым Григорович делал работу и говорил о ней. А ведь я всего-то сутки в лагерь. Хм... Бывает же такое. Как всё на заводе удачно сложилось. Потапов, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, КПА, слёг с неожиданным приступом аппендицита, а Хромко, его напарник, был в отпуске. К тому же я, как помощник инженера, участвовал в процессе сборки ГСК. Неплохо знал узлы и агрегаты, И мог спокойно осуществить монтаж и наладку, снять необходимые показатели. Военный заказ для владельцев завода, в первую очередь хорошие деньги, деваться директору было некуда, и быстро оформив бумаги, меня отправили в зону. Правда, получился не очень приятный разговор с Надей. Мы уже планировали дату свадьбы, когда она узнала о моем отъезде и сильно расстроилась. Просила никуда не ехать. Но её удалось убедить, что такой шанс выпадает раз в жизни, и его нужно использовать. Пришлось взять с неё слово, никому не рассказывать о том, что я еду в лагерь на янтарь в зону отчуждения. Она долго прочитала, но в конце концов сдалась. Я наплёл про хорошо охраняемый военными сталкерами лагерь, про зону, полностью контролируемую объединёнными миротворческими силами. Конечно, приврал, но она успокоилась и попросила, как только будет возможность, сразу ей позвонить или послать весточку через интернет. Тем более командировка всего-то пару недель. На том и порешили. «Такс», — Григорович наморщил лоб. «Так о чем я?» — он повернулся ко мне. «Деньги или наука? А я и то, и другое». Стало ясно, что на лицо у меня застыла мечтательная улыбка, и выгляжу я от этого придурковато. Нахмурившись, я взглянул на монитор. «Ну да, ну да». «Так, пошли». Григорович направился к выходу. Я последовал за ним. Дзенькнула молния, полога, он отбросил серебристую ткань и в глаза ударило яркое дневное солнце. Один лаборант сказал, что в зоне такая погода редкость. Чаще небо затянуто тучами, моросит дождик. Иногда может выпасть снег, а потом быстро растаять. Но сейчас уже несколько дней стояла вот такая погода. Мороз и солнце, как там дальше? Впрочем, по лагерю ходило множество разговоров о необычных климатических изменениях. Руководители соседних блоков как с цепи сорвались. Еще бы. Такой шанс, резкая смена погодных условий давала почву для проведения множества экспериментов, записи новых наблюдений. И начальники секторов нещадно гоняли персонал. Похоже, зона начала меняться. Сталкеры, сотрудничающие с научным лагерем, доставляли новые сведения о незнакомых аномалиях. По янтарю поползли нехорошие слухи. В перерывах за обедом и на перекурах лаборанты шептались о грядущем катаклизме и его последствиях. Отмель не выдержал, собрал всех и толкнул короткую речь. Поймает кого за паническими разговорами, будет судить по законам военного времени. Я так и не понял, с кем мы воюем, о каких законах шла речь, да и на трёп персонала, по большому счёту, было наплевать. Куда сильнее меня волновало, к примеру, то, что я сразу по прибытии в лагерь увидел настоящего сталкера. Вот так запросто, вблизи, только сойдя с трапа вертолёта. С ним о чём-то беседовал Отмель. Сталкер, одетый в архаичный КЗС с потрёпанным рюкзаком за спиной и болтающейся на груди противогазной маской, резко контрастировал с хорошо экипированным военсталом. Я оказался единственным новеньким в прибывшей группе. Меня подвели к командиру смены охранения, попутчики быстро разбрелись по лабораториям, а я должен был представиться начальнику охраны и показать бумаги. Пару минут мялся. Отслушивая разговор, понял, что сталкер из «Свободы», что вышел он к янтарю с каких-то диких территорий, где, по его мнению, происходят необъяснимые и опасные события. Как я потом узнал, «Свобода» — группировка, состоящая в основном из анархистов-сорвиголов. этокий антимонопольный комитет с негласными правилами и знаками отличий. Отмель заметил меня, прервал разговор, шикнул «Кто такой?». Я представился, протянул документы и форму номер 15. Начальник охраны взял бумаги, бегло просмотрел, махнул в сторону сосновой рощи за озером и велел мотать туда, что я неукоснительно и выполнил. Единственный кого не волновали прихоти погоды, чужие разговоры и достижения, был Григорович. Он занимался установкой. Его беспокоили два обстоятельства – осуществление запуска в срок и эвакуация. Только это головная боль, да еще приказы сверху могли отвлечь ученого отдела. По причине отсутствия заводского ГСК он собрал узел самостоятельно. Получилось не ахти, но компьютерная модель не зафиксировала сбоев. не оставалось только ждать и уповать, что агрегат доставят в срок. Вот только кто и откуда доставит, этого я пока не знал. Иногда мне казалось, что, будь на то воле Григоровича, Он остался бы здесь, надолго, невзирая на опасность. Но очень отврезвляюще на него действовал Отмель, который часто заглядывал в 14-ю и интересовался ходом работ. Текс снова произнес Григорович, вернув меня из воспоминаний. Мы остановились перед металлической конструкцией, высотой с двухэтажный дом. Параллелепипеды из хромированных труб разного диаметра напоминали строительные леса, обтянутые маскировочной сетью. Внутри многогранников на полках было закреплено оборудование, шлейфы проводов тянулись к силовой установке. Упрятанный в бетонную будку трансформатор молчал. Рядом покоились дизельный агрегат и цистерна с горючкой, врытые в землю до половины. Толстый кабель в мягкорезиновой оболочке соединял установку и кубики аккумуляторных батарей. Несколько тонких проводов убегали под днище надувного модуля. Я сощурился. В лучах солнца, пробившихся сквозь кроны высоких сосен, плавали мириады пылинок. Красивое место. Единственную небольшую сосновую рощицу на территории лагеря военным не позволил вырубить Григорович. Заявил, что в такой обстановке лучше думается. Деревья успокаивают мысли, настраивают на нужный лад, да и ветра поменьше. Григорович подошел к приставной лесенке, достал из кармана рукавицы, надел и стал подниматься. Несколько таких же лестниц с тонкими перильцами вели в разных местах с одного уровня на другой. Ученый забрался уже на второй ярус, как вдруг что-то вспомнил, чертыхнулся и полез обратно. Я огляделся. На траве иней мороз разукрасил серебристую ткань надувного модуля вязью узоров. В двадцати шагах от модуля стояла наблюдательная вышка. Маленькая площадка вверху закрыта бронеплитами, грибок крыши обтянут маск-сетью. Там дежурил стал с ручным пулеметом, смотрел в сторону леса. Вообще, все, что под землей, все сооружения, траншеи и ходы, сообщений в лагере, были выстроены по правилам военного искусства. Я слабо в этом разбирался, но чувствовал, что армейские инженеры потрудились на славу. «Жди здесь», — отвлек меня от размышлений голос Григоровича. Он пошел к надувному модулю. Я повел плечами и переступил с ноги на ногу взмахнул руками, подпрыгнул и присел несколько раз, разгоняя кровь, чтобы не замерзнуть. Неожиданно возникло ощущение, что на меня кто-то смотрит, внимательно наблюдает за мной сапушки. Я не стал резко оборачиваться. Нагнулся, провел рукой по траве, подобрал сосновую шишку. Затем, выпрямившись, бросил взгляд в сторону леса. Мне показалось, что между деревьями скользнула тень, спряталась за рыжий куст акации. Ветки слегка дернулись, но в этот момент кроны закачались от ветра, прямые как мачты, сосны скрипнули, и откуда-то из-за спины долетели слова «Пойми ты, ну почему?». Я обернулся, увидел быстро шагающего отмеля, вокруг него скакал отчаянно жестикулируя какой-то чернявый мужик. Я пригляделся. «Орлов». «Точно он. Руководитель блока С». Я с ним летел на янтарь в одном вертолете. Отмель остановился и раздраженно бросил. «Нет, все, вопрос закрыт!» Офицер рубанул в воздух ладонью. «Эрден, ко мне!» Матерый кавказец выпрыгнул из-за дерева, приоткрыв пасть, проскочил рядом с Орловым и ученый отшатнулся. «Пх ты черт!» Он в сердцах швырнул на землю шлем, то с глухим звуком подскочил, как футбольный мяч, и покатился к сосне. Пес зарычал. Отмель пару секунд смотрел на остановившийся под деревом шлем, перевел взгляд на Орлова и, понизив голос, сказал «Ты чё творишь?». Орлов насупился, подошел к шлему и поднял. Отряхнув от налипшей хвои, вернулся к военсталу. «Тогда почему Григоровичу всё можно, а другим отворот-поворот?» «Потому что установка Григоровича должна погасить всплески аномальной энергии». Отмель выплевывал ск слова сквозь зубы. Потому что есть задача создать непробиваемый периметр вокруг станции. Потому что офицер совсем понизил голос, и я напрягся. Вот-вот услышу что-то очень важное. Слова заглушил рокот приближающегося вертолета. Машина выскочила из-за леса, прошла низко над рощицей. Пилот заложил крутой вираж под озером. Ветер от винта поднял брызги и разогнал осколки тонкого льда. На пилонах висели контейнеры с противотанковыми ракетами. Рядом какие-то бочонки, то ли бомбы, то ли пусковые установки неуправляемых снарядов. Машина, сделав круг, зависла над площадкой приземления. Сдвинулась боковая дверь, из десантного отсека полетели тросы, по ним заскользили черные фигурки. Когда десант высадился, вертолет отвалил в сторону, равнины развернулся и по широкой дуге обогнул озеро. «Вот, пожаловали наконец-то!» — долетел издалека знакомый голос. Заникнула молния, а шум от вертолетного двигателя начал вновь нарастать.